Он всегда приходил в хорошее настроение, испортив настроение мне. Если я открывал окно, он жаловался на сквозняк. Если я просила его надеть ботинки, жаловался на больные мозоли. Я должна была приспосабливаться капризам моего ученика. Наконец он получил место чиновника при финском посольстве в одном маленьком южноамериканском государстве. После знакомства с этим редкостным человеком я совершенно не переношу сыра. Постепенно, однако, мне стала надоедать работа учительницы. Она привлекала в мой дом либо уставших от одиночества женатых мужчин, либо бедную, жаждущую знаний молодежь, которая не имела средств на оплату уроков. За зиму у меня побывало сотни-две учеников, многие приходили всего один раз и пропадали навсегда, заметив сразу, что легче чистить зубы через нос, чем выучить иностранный язык. Подведя весной итоги, я обнаружила, что доход от побочного заработка равнялся моей зарплате за полгода. Я поспешила поместить эти деньги в банк, но не на сберегательную книжку, а последовав совету одного дельного коллеги, купила на них акции. Во мне вдруг проснулось вполне человеческое стремление к коллекционированию. Я стала собирать деньги». Любопытно, я никогда и нигде не слыхала, что бы монетному двору приходилось рекламировать свою продукцию. Благодаря педагогической деятельности я познакомилась с определенным кругом хельсинских господ. Их отличала одна характерная черта. Они больше всего давали той женщине, от которой меньше всего получали.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 вышла из-за труднений кризисных годов просто великолепно. При помощи маленьких взяток фирма получила большие подряды на поставки топлива и других материалов нескольким общественно полезным учреждениям. В то же самое время, когда коммерческие обороты конкурентов сокращались, ОЦК увеличивала сбыт и подводила блестящие итоги своей деятельности. Компания умело использовала общественные интересы ради собственной выгоды – Директора компании, сидя за рулем столь успешно движущегося предприятия, естественно, не успевали следить за светофорами ч а с т н о с т и а потому пришлось взять на службу двух опытных юристов, которые отлично знали правила игры как в деловой жизни, так и в политике. У бедных берут голоса, а у богатых – деньги. Мне не за что особенно благодарить директоров компании, которые очень осторожно и скупо раздавали благодарности – но зато были расточительно щедры на высказывания. Многие жители Хельсинки до сих пор еще помнят генерального директора Сеппо Свина и его кузена Симо Сяхля, бывшего свина, долгие годы занимавшего пост вице-директора компании. Но поскольку оба свина уже давно не подвязаются на закопченной арене угольной торговли, я, вероятно, все-таки должна попытаться хотя бы в нескольких словах рассказать о них. Сеппо-свин, ныне Сукула, живет в настоящее время на Канадских островах, куда переселился после того, как отсидел несколько лет в тюрьме и, вероятно, больше не вернется в Финляндию штопать свою потрепанную честь. Симосяхля, тем более, уже не удастся исправить свою подмоченную репутацию, поскольку он умер от свинцового травления в какой-то частной клинике осенью 1947 года. Точнее говоря, он сгрыз...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 с е п о Свинлы еще очень молодым взобрался на кресло генерального директора ПОЦ-ИК. Он был коротеньким пикником и познал у г о р е ч утраты волос уже в двадцать п я т 5 л е т н е м возрасте. Поэтому он бережно начесывал реденькие сохранившиеся пряди затылка на крышку черепа, которая блестела, как ледяная дорожка перед началом конькобежных соревнований. Низкий широкий лоб и толстый к у р н о с ы й нос –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 Он имел смелость быть самим собой лишь на фотографии для паспорта в бане и ватер-клозете. У него была неизлечимая болезнь. Он все время грыз карандаш, сгрызая начисто, без остатка п о п о л дюжины в день, отчего страдал вечными головными болями. Сторонний наблюдатель, пожалуй, мог подумать, что головная боль – это единственное, что удерживается в голове лица директора.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 Слушая директора, я подумал о том, что для него брак либо п о р т у б е ж и щ а на случай бури, либо просто бытовое удобство. Я начала немножко лучше понимать его. Его жажда обладать властью вне дома ненасытна, потому что дома у него не было никакой власти. Он был женат на крупной энергичной женщине, которая была на целый фут выше мужа и весила на 30 кило больше его. Я с опаской взглянула на часы, Время завтрака уже окончилось, а в конторе меня ждала года писем, требующих перевода на английский язык. Было просто досадно сидеть в обществе начальника за трапезой в рабочее время слушать сказки, которые гораздо старше самого рассказчика. Я знала, что в конторе вокруг моего пустующего стола поднимается волна возбужденного шепота. «Одиннадцать одиноких или ожидающих женщин». Горячо обсуждали отношения, возникшие между генеральным директором и сотрудницей отдела иностранной корреспонденции. н е з к а зависть вербовала к себе на службу низменные страсти, из предположений создавались факты. Я знала моих сослуживец, которые ни в коем случае не стали бы противостоять искушению, боясь, что оно может не повториться. Они были готовы обоими глазами заглянуть в замочную скважину, лишь бы увидеть нечто такое, что им уже и з д а в н о известно. Зависть сплотила их всех против меня. Я была в их глазах счастливейшей женщины на свете, поскольку я добилась благосклонности директора. Они были в некотором роде правы, так как шеф обрадовал меня следующим сообщением. «Нетти Браналскас, вы леди, вы настоящая американская леди, поэтому я решил повысить вам месячный оклад». Я выразила о б ы ч н у ю б л а г о д а р н о с т ь и снова взглянула на часы. Тогда мой кавалер раскрыл п р е с Куран Твин, в котором были все настроения и все жанры, от элегии до оды, и сказал милостиво, улыбаясь, «Вам а сегодня больше не надо идти в контору». И у меня тоже случайно оказалось свободное время. Вечером, правда, заседание Тигриного общества, но я смогу руководить им по телефону. Он... принялся изучать прескурант вин, считая опечатками все слова, которых не понимал. Алкоголь имеет обыкновение пользоваться огромным количеством псевдонимов. В ресторанах социальное положение людей определяют на основании марок заказываемых вин. Мой шеф, однако, не знал марок, выбирал руководствуясь ценами, так как он привык всегда мыслить экономически. Я же чувствовала себя в большом затруднении, поскольку все алкогольные напитки были мне одинаково противны. Я питала отвращение к опьяняющим веществам и к пьяным людям. Мой сотрапезник был уже в том состоянии духа, когда человек может устоять против чего угодно, но только не против соблазна. Он пересел поближе ко мне и начал говорить слова, за которые следовало бы штрафовать смехом. Он знал по опыту, что ухаживание за женщиной надо начинать с лести. Поэтому он стал превозносить свою красоту и отличное знание языков. Все это только предисловие к объяснению в любви, подумала я, и не о ш и б Не прошло и минуты, как он сказал, что нуждается в нежности, он прикинулся поэтичным, Боже упаси нас от поэтичных мужчин, и перешел на Минно. «Я могу сделать себя очень счастливой», — прошептал он липким и тягучим голосом. «Ты ни в чем не будешь нуждаться». Я отстранила его противную мягкую руку, обладавшую, видимо, природной склонностью к ощупыванию женских коленей, и пригрозила, что встану из-за стола. Он уставился на меня безжизненными рыбьими глазами, скрипнул своими искусственными зубами, пригнул жирную шею, на которой ясно обозначились горизонтальные вертикальные складки зажиточности, сжал кулаки и громко воскликнул «Нейти Баранаускас! Я не терплю, когда мне противятся!» «Рабочий день уже окончен», — ответила я сухо. «А в свое свободное время я имею право делать, что хочу». И оскорбило его чувство собственного достоинства. Бог знает, откуда оно у него завелось. И теперь он хотел мужественным жестом поправить дело. Он начал пить коньяк, рюмка за рюмкой, все более пьянее. Наверное, в тот вечер у него не было заседания церковного совета, а то вряд ли он стал бы так запасаться ощущением силы и смелости. с к о р е официанты и посетители ресторана смогли услышать, что мой достойный кавалер дважды здоровался за руку с президентом, что раз он даже был приглашен во дворец президента на празднование Дня Независимости, что ему было обещано почетное звание экономического директора, что он основал общество Финляндия-Коста-Рика, хельсинское джентльменское объединение, союз друзей вина и противников геморроя, что, что его двоюродный брат свободно владеет тремя иностранными языками и что его к р ная мать была дальней родственницей поэта Эйно Лейно. Я почувствовала на лице горячую краску стыда, тут же я услышала, что за соседним столиком довольно громко говорили о моем уважаемом директоре и обо мне. Я обернулась в ту сторону и встретила наглый бычий взгляд. Мой бывший ученик, агроном, Посвятивший жизнь скотоводству, выразительно двигая густыми бровями, беседовал с двумя господами того же склада. Я могла себе представить, что рисовала им их бычья фантазия, о н и то и дело разражались громким дружным хохотом. Мой бывший бравый ученик смеялся особенно хорошо, ибо он каждый раз смеялся последним, его смех громыхал еще долго после того, как другие умолкали. Я решительно встал и попрощалась с моим маленьким свином. Он даже не расслышал моих слов, что было вполне обычным явлением после деловых завтраков. Протискавшись между столиками, я пересекла вестибюль и поспешила в дамскую комнату, чтобы чистой водой смыть омерзение, охватившее меня. Выйдя снова в вестибюль, я прямо наткнулась на генерального директора Сеппо-свина, которого м е т р Дотель и швейцар тут же предложили мне в попутчике. Мой грозный горячо любимый начальник едва держался на ногах. Он плелся за мной и бормотал минно. «Теперь пошли в гостиницу! Ты со мной!» Выйдя на тротуар, он схватил меня под руку. Я оттолкнула его, и он шлепнулся на четвереньки.